Я, наконец, облекла в слова то, что, на мой взгляд, включает в себя весь человеческий опыт. Жизнь, смерть, время, мораль, запреты, законы. Опыт, от начала до конца прожитый через тело. Я искупила единственную вину, которую испытывала в связи с этим событием. Вину за то, что пережила его и ничего с ним не сделала. Словно у меня был дар, а я растратила его впустую. Потому что, кроме всех социально-психологических причин того, через что я прошла, есть еще одна, и в ней, я уверена, больше всего. Это произошло со мной, чтобы я об этом рассказала. И, возможно, именно в этом истинный смысл моей жизни, чтобы мое тело, мои чувства и мои мысли стали текстом то есть чем-то понятным и общим, чтобы мое существование полностью растворилось в головах и судьбах других. Сегодня я снова была в проходе координет в 17 округе Парижа. Я выбрала маршрут по карте. Мне хотелось найти то кафе, где я ждала перед тем, как пойти к мадам ПР, и церковь Сен-Шарль-Бараме, где я долго сидела в тот день. На карте была только церковь Сен-Шарль-де-Мансо. Я решила, что это она и есть, только название поменялось. Я сошла на станции Мальзерб и пешком добралась до улицы Таквиля. Было около четырех, очень холодно и солнечно. У входа в проход координет висела новая табличка. Старая осталась висеть выше, почерневшая и неразборчивая. Улица была пуста. На фасаде какого-то дома на уровне первого этажа я увидела большую вывеску «Ассоциация выживших в нацистских лагерях и депортированных из департамента Сена и Уаза». Кажется, раньше ее там не было. Я дошла до дома мадам Пэр. постояла перед закрытой дверью с домофоном. Пошла дальше по проезжей части, глядя вдаль на просвет между стен. Вокруг не было ни души не проехала ни одной машины. У меня было ощущение, что я воспроизвожу движение какого-то персонажа, но ничего не испытываю. Дойдя до конца прохода координет, я повернула направо и отыскала церковь. Это была Сен-Шарль-де-Мансо, не Бараме. Внутри я увидела статую Святой Риты и подумала, что в тот день надо было поставить свечу именно ей. Говорят, Она покровительница безнадежных дел. Я снова вышла на улицу Таквиля. Мне хотелось найти кафе, где я пила чай в ожидании нужного часа. Снаружи все они выглядели незнакомо, но я была уверена, что узнаю то место по туалету в подвале, куда заходила перед тем, как отправиться к мадам Пэр. Я зашла в кафе братца, заказала горячий шоколад и достала работы, но не прочла ни строчки. Я все думала, что надо пойти посмотреть туалет. Рядом молодая парочка целовалась через стол. Наконец я встала и спросила у бармена, где уборная. Он указал на дверь в глубине помещения. Она вела в коморку с раковиной и зеркалом. Справа была вторая дверь, сам туалет. С дыркой в полу. Таким ли был туалет в том кафе 35 лет назад, я не помнила. Тогда я бы не обратила на это внимания. Почти все общественные туалеты представляли собой дыру в бетоне с подставками для ног по бокам, чтобы присесть на корточки. На платформе станции Мальзерб я поняла, что возвращалась в проход кординет, веря, будто со мной что-то произойдет. Февраль-октябрь 1999 года.